пирамида. Итак, постепенно у различных видов искусства зарождается стремление наилучшим образом выразить то, что каждая из них имеет сказать, и при том средствами всецело ему присущими. Несмотря на обособленность каждого из них, или же благодаря этой обособленности, они как таковые никогда еще не стояли ближе друг к другу, чем в эти последние часы духовного поворота. Во всем сказанном заложены зародыши стремления к нереалистическому, к абстрактному и к внутренней природе. Сознательно или бессознательно художники следуют словам Сократа «познай самого себя». Сознательно или бессознательно они начинают обращаться главным образом к своему материалу, Они проверяют его, кладут на духовные весы внутреннюю ценность его элементов, необходимых для создания их искусства. Из этого стремления, само собой, как естественное следствие, вытекает, что каждый вид искусства сравнивает свои элементы с элементами другого. Наиболее плодотворные уроки можно в данном случае извлечь из музыки. Музыка уже в течение нескольких столетий, за немногими исключениями и отклонениями, является тем искусством, которое пользуется своими средствами не для изображения явлений природы, а для выражения душевной жизни музыканта и для создания своеобразной жизни музыкальных тонов. Художник, не видящий цели даже в художественном подражании явлением природы, является творцом который хочет и должен выразить свой внутренний мир. Он с завистью видит, как естественно и легко это достигается музыкой, которая в наши дни является наименее материальным из всех искусств. Понятно, что он обращается к ней и пытается найти те же средства в собственном искусстве. Отсюда ведут начало современные искания в области ритма и математической абстрактной конструкции. Отсюда же понятно и то, что теперь так ценится, повторение красочного тона и того, каким образом цвету придается элемент движения и так далее. Такое сопоставление средств различнейших видов искусства, это перенимание одного от другого, может быть успешным только в том случае, если оно будет не внешним, а принципиальным. Это значит, что одно искусство должно учиться у другого, как пользоваться своими средствами. Оно должно учиться для того, чтобы затем по тому же принципу применять свои собственные средства, то есть применять их в соответствии с принципом, свойственным лишь ему одному. Учась этому, художник не должен забывать, что каждому средству свойственно свое особое применение, и что это применение должно быть найдено. В применении формы музыка может достигнуть результатов, которых невозможно добиться в живописи. Но, с другой стороны, в отношении некоторых свойств музыка отстает от живописи. Так, например, музыка имеет в своем распоряжении время, элемент длительности. Зато живопись, не располагая указанным преимуществом, способна в одно мгновение довести до сознания зрителя все содержание произведения на что музыка в свою очередь не способна. Музыке, которая внешне с природой совершенно не связана, незачем заимствовать для своего языка какие бы то ни было внешние формы. Живопись в наше время еще почти всецело зависит от форм, заимствованных у природы. Ее сегодняшняя задача состоит в исследовании и познании своих собственных сил и средств, что давно уже делает музыка и в стремлении применить эти средства и силы чисто живописным образом, для цели своего творчества. Так, углубление в себя отграничивает один вид искусства от другого, но также сравнение вновь соединяет их во внутреннем стремлении. Так мы видим, что каждое искусство располагает свойственными ему силами, которые не могут быть заменены силами другого. В конечном итоге мы приходим к объединению сил различных видов искусства. Из этого объединения со временем и возникает искусство, которое мы можем уже теперь предчувствовать, подлинное, монументальное искусство. И каждый углубляющийся в скрытые внутренние сокровища своего искусства, завидный сотрудник в деле созидания духовной пирамиды, которая дорастет до небес. Примером того, каким жалким результатом приводят попытки пользоваться музыкальными средствами для воспроизведения внешних форм, является узкопонятная программная музыка. Такие эксперименты проводились еще не так давно. Подражание кваканью лягушек, шумом курятника, точение ножей вполне уместны на эстраде варьете и, как занимательная шутка, могут вызвать веселый смех. В серьезной музыке подобные излишества служат наглядным примером неудач представлять природу. Природа говорит на своем языке, который с непреодолимой силой действует на нас. Подражать этому языку нельзя. Музыкальное изображение звуков курятника с целью этим путем создать настроение природы и передать это настроение слушателю показывает очевидную невозможность и ненужность такой задачи. Такое настроение может быть создано любым видом искусства, но не внешним подражанием природе, а только путем художественной передачи внутренней ценности этого настроения.